Глава 11. Тизра и другие неприятности. Мы дождались, пока небольшая groupка щебечущих студенток пройдёт мимо и продолжили разговаривать. Елена, может, представишь нас? Несмотря на то, что я знал, кто именно стоит рядом с Романовой, стоило не забывать про правила этикета. Да, конечно, кивнула девушка. Господа, познакомьтесь. Мой брат Александр Романов. Третий в очереди на престол пятый курс. Воронов Ярослав очень перспективный молодой человек. Второй курс. Мы сделали в сторону друг друга лёгкий кивок. Воронов. Воронов, погоди. А я тебя знаю. Это же ты тот парень, который отдубасил пятерых в туалете на первом этаже. Лену вчера весь день про тебя говорила. Надоел до ужаса. Девушка ошалело посмотрела на браца. Потом перевела взгляд на меня и неловко улыбнулась. Быстрый я себе репутацию заработал, цокнул я. Не уверен, что это сослужит мне хорошую службу. Да нормально всё. Раз выиграл, значит, сильный, а сильных любят. В этот момент ему на телефон пришло какое-то уведомление, прочитав которое, он продолжил: Так, сестрица, мы с женой собрались кататься на Праксин двор, поэтому вынужден вас покинуть. «Вы ведь и без меня найдете, о чем поговорить?» Он хлопнул меня по плечу и, не дожидаясь ответа, пошел в сторону здания Академии. В этот момент последние студенты пошли на арену, а вслед за ними ко входу подошла женщина спортивного телосложения чуть за пятьдесят. Она уже собиралась закрыть вход на площадку, но в последний момент бросила на меня взгляд. «Воронов, вы сегодня снова с освобождением? Если да, то прошу предоставить». Иначе как только я закрою за собой дверь, урок начнётся, и вам будет засчётан прогул. Сегодня я буду заниматься, коротко ответил я. Валентина Семёновна, дайте нам пару минут, елеиным голосом произнесла Романова. Мы с Ярославом обсудим один маленький вопрос, и после этого он полностью ваш. Фезручка фыркнула и зашла внутрь, не закрыв при этом за собой дверь. Авторитет наследников был непререкаем. в своих пределах, конечно. Барзеть они тоже себе не позволяли. Романова покрутила головой, чтобы убедиться в том, что мы наконец-то остались наедине, и заговорила. Значит так, Ярослав, утром мне поступила важная информация, что в ближайшие дни на тебя совершится покушение. О, как оперативно дядя работает. И когда только успел, а может всё-таки это старший сылтыков хочет окончательно завершить свою месть? Также возможно. Откуда такая информация? У нас и есть свои люди в доме Салтыковых, и сегодня ночью у графа состоялся весьма интересный разговор с твоим дядей, который был чем-то очень недоволен. Неужели твои отношения с этой взрослой японочкой раскрылись? Ох, Ярослав, мог бы найти себе кого-нибудь помоложе. При этом она как бы невзначай немного выгнула спинку, демонстрируя свою симпатичную грудь. Я резко сжал кулаки. Она ведь сейчас демонстративно показывает, что знает обо мне практически всё. И если захочет, то может буквально по щелчку разрушить мою жизнь. Вы следите за моей семьёй? спросил я ледяным голосом. Романова хищно улыбнулась. Воронов, не будь ребёнком. Тайная канцелярия следит за многими семьями, и тем более за теми, кто был недавно замечен в разного рода сомнительных историях. Была вероятность, что Сольтыков захочет завершить свою месть, вырезав всю вашу семью, поэтому правительство делает всё, чтобы этого не допустить. Можно было бы просто приказать графу, чтобы он отстал от нас. Есть тысячи способов умертвить своих врагов, попивая чай на другой части планеты. И поверь, раз уж Сольтыковы не смогли поймать за руку после убийства твоего отца, то и с вами он бы расправился без особых проблем. При этом у имперских сыскарей не было бы ни одной зацепки. Ни вы первые, ни вы последние. И ты уж прости, но в данный момент никто бы не стал поднимать шум из-за смерти Вороновых. Было неприятно слышать подобное. За сутки, проведённые на этой планете, мне показалось, что с исполнением закона дела тут обстоят несколько лучше, чем в моём мире. А в итоге оказалось, что всё плюс-минус так же. И всё же как меня раздражает, когда я не понимаю мотивов собеседника. Она ведь так ничего и не предложила. В таком случае, спасибо за предупреждение. Я что-то вам должен за это? А мы снова на вы? Нет, ну посмотрите, какой ершистый молодой человек, сплеснула руками девушка. Вот тебе, Лена, благодарность за помощь. Всё, уйди из глаз моих, не хочу с тобой разговаривать. Хм, вроде сказала уйти мне? А ушла сама. И чего она так резко на дыбы стала? Я ведь ничего обидного не успел сказать. Мой вопрос был искренним. Ещё в прошлой жизни я понял одну важную вещь: никто ничего не делает просто так, особенно когда это касается влиятельных особ. Поэтому, получив однажды у них помощь, не стоит удивляться, если в один прекрасный день тебе выставят счёт. И этот счёт окажется тебе не по карману. После разговора с Ярославом у Романовой было отличное настроение. Она даже не подозревала, что этот парень так сильно зацепит её. Воронов точно рано или поздно окажется в её свете. Но сперва стоило разобраться с неожиданными изменениями парня. Девушка читала досье, которое на него составила тайная канцелярия ещё во время конфликта с Толтыковым. Слабый, неуверенный в себе и очень добрый. На первых курсах был незаметным и старался всячески избегать конфликтов. Даже влюблённая книжна оставь её понимала, что их роман не стоит афишировать, заклюют. Но сейчас она словно с другим человеком разговаривала, ничего общего с тем психотипом, который был описан в досье. Взять хотя бы их две короткие беседы за последние сутки. Елена совсем не привыкла, что с ней общаются в подобном тоне. Обычно студенты Лебезят заискивают, боятся. Даже Шуйская говорит врождённо, но всё же с опаской. А вот так нахально и равнодушно, как Воронов, никто. Ну ничего, так даже интереснее. Романова надеялась на другую реакцию, когда рассказывала про готовившееся покушение. Прошлый Ярослав точно бы поплыл и попросил бы помощи, а этот, наоборот, Просто принял к сведению и поинтересовался, что он должен за информацию. Понятное дело, что Елена изобразила обиженную невинность и резко прервала разговор. Пусть мальчик немного помаринуется в своих мыслях, а потом придёт извиняться. Ну а она, в свою очередь, не будет долго дуться и предложит ему свою благосклонность в обмен на верность. Главное не заиграться и не промаргать нападение на Ярослава. Мёртвый Воронов ей был не нужен. Разминка мало чем отличалась от той, что проходила на уроках в нашем мире. Тут тебе и челночный бег, и подтягивания, и прочие стандартные упражнения. Из причитаний Демьяна успел узнать, что у нас есть тренажёрный зал с бассейном. Но сегодня Валентина Семёновна решила провести урок на свежем воздухе. Первую часть занятия практически не запомнил. В голове по-прежнему крутились слова Романовой о покушении. По прошествии времени я уже ругал себя за то, что не расспросил её подробнее. Когда нападёт? Кто нападёт? Каким способом? Если ей было известно о разговоре, то, может, и детали не являются тайной. Так выбесило, что она буквально мокнула меня носом в свою осведомлённость о моих необычных отношениях с тётей, что я не додумался задать нужные вопросы. Ладно, можно принести извинения и разузнать побольше о покушении. Но что делать потом? Я всего сутки на этой планете, и пока не особо представляю, на что способна та или иная семья. Может, существуют какие-то защитные протоколы? Или «я могу попросить защиту у полиции». А вдруг Салтыков на то и рассчитывает. И как вообще защитить Ханака именами? Иными словами, мне известно слишком мало, чтобы предпринимать какие-то действия. А может, все-таки договориться с Романовой? Думаю, у такой умной девушки наверняка уже есть план. Только вот что она потребует взамен? И не получится ли так, что она специально слила эту информацию, чтобы сделать меня своим должником? Впрочем, как я говорил раньше, мы не горды. Не вижу ничего плохого в службе одному из наследников императорской семьи. Главное, чтобы мне это было выгодно. Да, вот такой вот я корыстный. Внезапно мне в голову прилетел какой-то мяч небольших размеров, раза в 2-3 больше теннисного. Воронов, мы тебе не мешаем. Чего уснул? послышался возмущённый голос из ручки. Я покрутил головой и неожиданно для себя осознал, что часть одногруппников сидит на скамеечке, а другие разбились на две пятёрки и встали на разные части поля. Один я застыл по центру и погрузился в свои мысли. За что мне, собственно, и прилетело? Быстро прошёл на скамейку и сел рядом с Демьяном. Следом Валентина Семёновна объявила, что команда, которая сегодня победит в небольшом рангбольном соревновании, получит пятёрки в семестре автоматом. Остальным придётся сдавать нормативы. Отлично, братан. Пухляш цепился мне в плечо. С моими техниками да с твоим рангом мы точно всех разгромим. Вообще-то только с твоими техниками, расстроил я его. Я ещё во время дуэли с Ольтыковым потратил всю зарядку ранговой пыли. И подзарядить, как понимаешь, не успел. На самом деле, я просто дико затупил. Ещё на уроке генетики мог спокойно отправить пыль на подзарядку. В каждом классе стояла необходимая для этого панель. Просто не сообразил. О, нет, точно. Да не волнуйся ты так. Можешь взять в команду кого-то другого, более полезного. Я не обижусь, честно. Совсем сдурел. А нафига тогда друзья нужны? Нет уж, мне надо будет просто подумать над тактикой. Дай мне пару минут. Я пожал плечами и начал следить за тем, что происходило на поле, а заодно пораспрашивал Олесю насчёт правил этой незамысловатой игры. Прослушав небольшую лекцию от виртуальной помощницы, я пришёл к выводу, что это какая-то дикая смесь между гандболом и квидичем. В гандбол играли две команды по 5 человек: два защитника и три нападающих. Задачей нападающих было перебрасывать друг к другу небольшой мяч и в итоге закинуть его в одно из колец противника. За попадание в большое кольцо радиусом около метра давали одну очку, а за маленькое, размерами похожее на баскетбольное, пять. Этому всячески пытались помешать защитники противника, применяя для этого ранговую пыль без каких-либо ограничений. А вот нападающим было запрещено использовать атакующие техники. только защитные или вспомогательные. Сам матч длился четыре тайма по 10 минут. Мы играли укороченную версию два тайма по 5 минут. Во время игры вокруг поля поднималось энергетическое поле, защищающее зрителей. При столкновении стена амортизировала и отталкивала всё обратно, будь то мяч или игрок, неважно. Пока я изучал правила, одна из команд, полностью состоявшая из девчонок, разгромно проиграла первый тайм со счетом 23-1. Валентина Семеновна не видела смысла продолжать матч и объявила победителя. А после этого пришел наш черед. И каково же было мое удивление, когда я увидел, кого именно Демьян притащил в нашу команду. «Артур, Ярослав, давайте вы на ближайшее время забудете про свои разборки и просто сыграйте в рангбол». произнес Пухляш. Мы одновременно пожали плечами, показывая, что нам, в принципе, пофиг. И, если честно, так оно и было. Меня больше беспокоила стоявшая на противоположной части поля княжна Астафьева, которая в данный момент буквально прожигала меня взглядом. «Варонов, подойди!» — ослышался голос физручки. Демьян было возмутился тем, что я не слушаю его рассуждения о тактике игры. «Варонов, подойди!» Но когда увидел, кто именно меня позвал, успокоился. "Да, учитель", спросил я у женщины, когда оказался рядом. "Пётр Петрович рассказал, что ты сегодня применил свою первую технику, причём достаточно мощную. Поздравляю". В голосе Валентины Семёновны явно слышалось одобрение. "Сможешь сегодня играть? Наверняка ведь без заряда сидишь". "Спасибо. Да, без заряда, но играть смогу. Не подставлять же мне членов своей команды". Она немного призадумалась, потом выпустила свою пыль из любопытно устроенных карманов на рукавах спортивной куртки. "Давай, я тебя подзаряжу". Как только она это произнесла, перед глазами тут же высветилось предложение подзарядки от другого человека. Мне надо было или согласиться, или отказаться. Стоило мне принять предложение, как моя пыль вылетела из небольшой набедренной сумки, куда её помещали на время занятий физкультурой. и буквально соединилась с пылью преподавателя. А еще через секунд тридцать процесс подзарядки закончился, и Валентина Семеновна отправила меня обратно к ребятам. «Сколько зарядки дали?» — деловито поинтересовался Демьян. «Двадцать семь процентов». «На матч хватит точно. Времени объяснять наш замысел нет, так что становишься со мной в защиту и дубасишь всех, кто не относится к твоей команде. Установка на игру понятна?» «Предельно». На самом деле, меня немного позабавила серьёзность, с которой Демьян подошёл к этой игре. Уверен, что по вечерам он представляет себя капитаном какой-нибудь известной команды. Впрочем, тут нет ничего плохого. Я вот в детстве представлял, как стану рок-звездой, и через пару десятков лет таки стал. Как там говорят: "Чётко сформулируй своё желание, и вселенная услышит его". На самом деле, весь секрет в постоянной работе над собой. Ну и в таланте немножко. Поэтому, чем чёрт не шутит, может у моего друга реально получится стать профессиональным спортсменом. Только вот его лишний вес. Развучал свисток, ознаменовавший начало матча. Мяч был в руках у Салтукова. Он играл в нападении вместе со своими двумя дружками. Артур пару раз ударил мячом об землю и побежал вперёд, облепив себя ранговой пылью. Его друзья открылись на флангах и ждали передачи. В тени временем рядом со мной оказалась Кнежна, которая отыгрывала роль нападающего. Не надейся, что я буду смягчать удар, гневно произнесла она. В таком случае могу сказать то же самое. Казалось, что она готова была наброситься на меня, но нельзя. По правилам атаковать игрока можно было только тогда, когда мяч находится на той же половине поля, а сейчас он метался между Салтыковым и другими нападающими, устроившими неспешную перепасовку. Внезапно, вместо очередного паса, Сылтаков сделал два шага вперёд и совершил мощный бросок в маленькое кольцо. Но, к сожалению, попал в душку. Одна из защитниц соперника подхватила падающий мяч и сделала длинный и на удивление точный пас Астафьевой. Девушка должна была быть метра на 2 выше, чтобы поймать его. Но надежду это ни капли не смутило. Внезапно ее зеленая пыль приобрела форму ступенек, по которым она побежала, и, поймав мяч, довольно легко забросила его в большое кольцо. «Один ноль! Я даже понять ничего не успел!» Тем временем девушка мягко приземлилась на площадку и гордо пошла в сторону своей команды. «За оставшиеся четыре минуты мы пропустили еще два мяча и забили только один». Проблема, как ни странно, была в Салтыкове, который упорно пытался забросить в маленькое кольцо. Но либо Мазов, либо его мяч перехватывали. Я же к концу тайма даже немного принаровился к игре. По крайней мере, у меня получилось дважды отобрать мяч у соперников и отдать точный пас. Иными словами, игра мне определённо понравилась. Но поучаствовать во втором тайме мне, похоже, было не суждено. Когда сел на скамейку, чтобы передохнуть, Увидел директрису, о чём-то разговаривающую с Валентиной Семёновной. А через несколько секунд их взгляды ожидаемо остановились на мне. После чего Светлана Фёдоровна подозвала меня. "Демьян, дальше похож без меня", сказал я, кивнув в сторону директрисы. Запыхавшийся парень что-то недовольно буркнул и тут же побежал искать мне замену. "Светлана Фёдоровна, добрый день. Я как раз после урока собирался к вам". К моменту начала разговора Физручка уже ушла на площадку, где начался второй тайм. Ярослав, мне надо срочно отъехать из школы, заговорила директиса, которая была на удивление прекрасна. Вчера я думал, что белый цвет ей к лицу, но нет, синее платье в купе с голубыми глазами и синей лентой в волосах смотрелись намного эффектнее, если это вообще было возможно. Э-э, ничего. Я немного растерялся, так как не понимал, с чего этой директрисе самой приходить на урок и оповещать меня о том, что у нее дела. Для таких целей обычно есть секретарша. Да и в принципе она могла просто написать мне в соцсети. Но, значит, и другое время. Да нам, собственно, и говорить особо не о чем. Думаю, ты уже догадался о том, что я хочу выставить твою кандидатуру на ранговые соревнования среди второкурсников. Это я уже понял. Девушка сосредоточенно кивнула. «Тогда детали мы обговорим позже. Тренироваться ты будешь с Петром Петровичем. Это ты тоже уже знаешь». Я кивнул. «После уроков зайди, пожалуйста, к Авелине Петровне и пройди тестирование. Это важно». И еще раз кивнул. «В таком случае осталось только познакомить тебя с девушкой, с которой тебе предстоит тренироваться, а в будущем защищать честь школы. А вот, кстати, и она». Не успел я развернуться и посмотреть, куда указывает директриса, как до меня донёсся знакомый голос. Ну почему нельзя было назначить встречу внутри академии? Этот дворянчик переломился бы, если бы сам дошёл до корпуса, что ли? Ну нет, Кейла же простолюдинка, а значит именно ей надо шагать на встречу и плевать на то, что я сильнее его в несколько раз. Как же это несправедливо. О, нет.